Глава четырнадцатая. Пока я начал эксперимент по улучшению формулы оборотного зелья, народ убыл в Ашри, чтобы прокачать всем полезные редкие скиллы. Очень удобно, когда в твоем распоряжении находится воздушное такси в виде здоровенного дракона, который, к слову, умеет очень хорошо маскироваться во время полета, так что вылазка в руины демонического города прошла незаметно для местных обитателей. Основная сложность с зельем заключалась в том, что мне надо срочно улучшить рецепт, потому как одного часа действия слишком мало. Богатый опыт в алхимии сильно облегчил дело, да и кое-какие наработки в этом вопросе у меня есть. Так что совместными усилиями удалось оптимизировать рецепт и добиться впечатляющих результатов. Каждая порция оборотного зелья теперь позволит сменить облик ровно на 7 суток. Помимо увеличения срока действия, удалось улучшить и качество маскировки зелья. Теперь даже ключник со всей его мощью не сможет почувствовать обман. Всего нам удалось сварить пять порций, что для выполнения нашей задачи вполне достаточно. Времени на раскачку не осталось, поэтому мы двинулись в путь сразу, как закончились зельями. Лететь на спине огромного небесного ящера было довольно странно, Но это сильно экономило время, которого, к слову, у нас в распоряжении осталось не так уж и много. Вместо нескольких дней путь до границы с землями демонов занял у нас всего шесть часов. Стоило переступить через барьер, разделяющий системную водчину с владениями ключника, как друзья синхронно ахнули. Да, демоническое небо впечатляет. Я уже видел его во время своего видения, поэтому моя реакция была более сдержанной. Не он же, при виде этого неба, перекосило гримаса отвращения. «Честно сказать, не думал, что когда-нибудь вновь мне будет суждено увидеть это чертово небо», — пробурчал он. «Ладно, Артем, активируй карту. Посмотрим, правы ли мы были в своих предположениях». Настал один из самых скользких моментов моего плана. Я понятия не имел, сработает ли божественная карта в условиях ограниченного доступа к системе Инферно. С замиранием сердца я вытащил артефакт и активировал свойства. Три секунды, когда карта оставалась девственно чиста, растянулись для меня чуть ли не в три года. Но вот, пусть и со скрипом, местность начала отрисовываться, и я облегченно выдохнул. Получилось, черт побери. Самая большая проблема божественной карты была в том, что сканирующий местность импульс можно использовать всего лишь раз в месяц, и он не выходит за пределы конкретной локации. Но вся соль в том, что земли демонов не делятся на отдельные локации. Система воспринимает их как одну огромную локацию. Да, чужеродную, да, неправильную, но все же одну. И сейчас у нас появилась подробнейшая карта о этой локации». «Невероятно!» — потрясенно прошептала ворона. «Все намного хуже, чем мы предполагали. Вы посмотрите, сколько ключник смог установить осквернителей. Да их тут сотни!» «Да что там, осквернители, ты посмотри, сколько демонов в распоряжении этой твари!» — сжал кулаки Бронислав. «Артем, что там говорит карта? Глаза меня не обманывают?» «Нет, дядя Броня, врагов действительно больше десяти миллионов», — дрогнувшим голосом ответил я. «И это только мелочевка, если считать с истинными демонами, то цифра выходит совсем уж неприличная». «Мы прибыли вовремя». взяла слово Элизабет. Посмотрите, ключник формирует походные колонны, и цель может быть только одна — небесная твердыня. «Мелкий гаденыш, Дентелиан!» — скрежетнув зубами, проговорил он «Ох, не думал я, что этот трус сумеет организовать остатки демонов и со временем вырастет в столь глобальную проблему». Неон поведал нам историю демона Дентелиана из рода Оссе, который когда-то поселился в его душе. так что мы представляем, с кем придется иметь дело. Данную историю вы можете прочитать в цикле «Фантазия» автора Андрея Ефремова. Осталось лишь напугать его до такой степени, чтобы он бросил на своего старого врага все свои силы, и тогда у меня появится шанс подобраться к нему вплотную. Вы не сможете долго противостоять такой толпе демонов. Повисшей тишине озвучил мысль, что витала сейчас в головах всех присутствующих. «А нам долго и не потребуется», — успокаивающе улыбнулся Неон. «Арт сделает дело как надо, правда ведь, Арт?» «Правда», — без колебаний ответил я, хотя в глубине души уверенности в своих силах не было и в помине. «Да и потом», — весело продолжил Неон, «перед началом боя мы ведь выкачаем частицы первозданного хаоса из десятков осквернителей». Продержимся столько, сколько нужно. На этом наше стихийное совещание закончилось, и мы, вновь усевшись на спину Альдаргорна, отправились в дальнейший путь. Следующая остановка — самый эпицентр хаотической чащи, где располагается один из мощнейших алтарей в Инферно. Именно там собираемся сделать перевалочную базу, но вначале надо разогнать местную шоблу мобов, которая оккупировала данную территорию. «И по этим отродьям я не сказать, чтобы сильно скучал», прокомментировал ситуацию Неон, когда мы достигли цели. «Горилоиды, те еще отродья. Ну да ладно. Один раз вычистил это логово, вычищу его второй». В прошлый раз Неон вынужден был пробиваться к сердцу хаотической чаще сквозь орды монстров. Сейчас же мы свалились на них, словно снег, на голову и устроили локальный Армагеддон. «Горилоиды — твари сильные», Даже демоны не смогли с ними справиться и смирились с тем, что хаотическое чаще для них смертельно опасна. Возможно, ключник бы справился с проблемой, но он привязан к храму и не может покинуть пределов своего города. А давать в руки другим демонам силу, способную уничтожить горелоидов, он не захотел. Психология труса и тирана. Если кто-то будет такой же сильный, как я, то он обязательно попытается занять мое место. Вот и получилось так, что ключник... не дает своим подчиненным развиваться дальше определенного предела. У нас же никаких пределов нет и в помине. Мы накачали атрибуты первозданными частицами хаоса по самое горло и с огромной радостью ринулись в бой. А еще у нас был сильный и невероятно опытный боевой дракон, что уже само по себе огромная сила. А если к нему присовокупить команду умелых бойцов, включая высокоуровневого некроманта, то получится очень ядренный коктейль, способны снести на своем пути все преграды. Не скажу, что бой дался нам легко. Все же горелоиды научились пользоваться алтарем и развивать стихийные магические удары. Но после трехчасового кровопролитного сражения сопротивление тварей было сломлено, и остатки мобов разбежались по окрестным лесам зализывать раны. Сильно поспособствовала этому процессу смерть вождя, «Рейд босса аж 576 уровня, которого мы с Неоном ковыряли вдвоем, пока остальные, включая Альдар Горна, нас прикрывали от торт обезумевших тварей». «Неплохая разминочка», — устало плюхнувшись на обожженный сук, кхекнул Неон. «Давненько не приходилось так напрягаться». «Все же прав был Кир. Заплыл я жирком. Надо чаще тренироваться в экстремальных условиях». А мне нравится, что ты всегда рядом и не шляешься по самым опасным местам во Вселенной. А то не успеешь отвернуться, как умотаешь в очередной раз мир спасать. Потрепав по голове мужа, весело прощебетала Элизабет. «Ой, не начинай», — поморщился не он. И было-то всего два разочка. Причем второй даже опасным назвать сложно. Там всю работу, по сути, Оникс сделал. А мы так, мелочевку с драконьим легионом добили. Кстати. «Надо бы заглянуть к нему в гости, как закончим эпопею с демонами. Думаю, он обрадуется новостям об окончательной победе над рогатиками». «Да, думаю, ради таких новостей Кир сможет выбить нам канал связи со улыбнулась Элизабет. «Я соскучилась по Ане. Мы с друзьями навострили уши, но не он с Элизабет не стали развивать столь интересную для землян тему». «Ладно». «Пойдемте, что ли, глянем на набор скиллов в алтаре», — предложил Неон. «Надеюсь, там ничего не изменилось за прошедшее время». Результат превзошел даже самые смелые ожидания. За прошедшие столетия алтарь заметно усилился и, помимо известных Неону умений и навыков, смог предложить нам гораздо больше интересных скиллов. Все они стоят чертовски дорого, но как только мы начнем уничтожать осквернители, Проблем с частицами первозданного хаоса у нашей группы не будет. Вновь пришлось немного корректировать план, но это нормально. Как говорится, любой план хорош только на бумаге, а реалии вносят в него порой весьма существенные коррективы. Нам повезло, как будто сама Вселенная желает избавиться от присосавшегося к инферно гнойника. Помимо продвинутого скилла маскировки, в алтаре обнаружилось умение под названием «хаотический выброс». Для того, чтобы изучить сразу два умения, мне пришлось сильно вложиться в характеристику хаос, но оно того стоило. С инвизом понятно, он необходим на первом этапе нашей финальной части плана. А вот выброс оказался настоящим подарком. Умение позволит нам превратить даже небольшой осколок черного уникса в смертоносный хаотический болид, который на огромной скорости сметая все на своем пути способен причинить весьма серьезные разрушения даже после одиночного залпа энергии и умения жрет просто немерено но если использовать его для разрушения осквернителей затраты окупятся с лихвой первый тест новой обилки поразил даже опытного в этом деле неона Хаотический болид на огромной скорости прошил все слои энергетической защиты, окружающей ближайший к чаще осквернитель, и буквально не оставил от башни камня на камне. При этом демонический гарнизон пал в полном составе, а нам достался просто колоссальный улов, более двух миллиардов частиц первозданного хаоса за раз при вложении в удар около ста миллионов. После такого оглушительного успеха Наша тактика разительно изменилась. Изначально мы считали, что не получится быстро перебить всю охрану осквернителя, и информация о нападениях и тех, кто их устраивает, очень быстро дойдет до ключника. Но теперь с идентификацией нашей личности у отморозков возникнут серьезные сложности. Без сомнения, враг узнает о наших действиях и, несомненно, отправит свои войска для усиления обороны осквернителей. Вот только именно этот шаг и сыграет нам на руку. Осквернителей много, и для их защиты ключнику придется распылить силы. Для усиления эффекта было решено разделиться. Благодаря алтарю в хаотическое чаще теперь у каждого из нас имеется навык полет, и можно устроить демонам настоящий ад на их же территории. Того и гляди, и тюрьма в юнисфере не пригодится. Истребим демоническую заразу под корень своими силами». Ага, блин, разбежался. Демоны очень быстро среагировали на угрозу и начали подтягивать к осквернителям более мощные щиты, которые оказались в состоянии отразить наш удар. Но своей цели мы все равно добились. Ключник перестал думать о нападении на Землю и переключил все свое внимание на инферно. Вот теперь можно и засветить свой козырь. Пришло время Неону выступить открыто. К этому ответственному моменту надо было подготовиться. Собственно, именно для этого мы и варили оборотное зелье. Ключник должен быть уверен, что все его враги находятся в одном месте, поэтому Элизабет притворится мной. Со стороны все должно выглядеть так, будто я отыскал в Юнисфере Неона и попросил его о помощи. Элизабет даже сущность обитавшего во мне демона для большей достоверности с отрицательного слоя прихватила. Ключник наверняка в состоянии ее почувствовать и обязательно насторожиться, если этого не произойдет. Мне же до поры до времени придется затаиться и ждать сигнала от друзей. Мой черед придет гораздо позже, когда ключник бросит на своего врага все свое воинство. Выступать в роли праздного наблюдателя, в то время как друзья рискуют своими жизнями, было чертовски сложно. но немного грела мысль, что самая сложная и ответственная часть работы зависит как раз от меня. Потянулись дни напряженного ожидания, наполненные тревогой за близких. Мы с Вороной изучили скилл, позволяющий общаться ментально, и она старалась держать меня в курсе событий, но из-за интенсивности сражения делать это было чертовски сложно. Ключник отреагировал на появление своего заклятого врага вполне предсказуемым образом, хотя и без сюрпризов не обошлось. Самым неприятным из них была полная блокировка полетов. Не знаю как, но ключник умудрился приземлить даже дракона. Вернее, заставить того опуститься на землю, потому как стоило хоть одному существу подняться в небо, как начинался настолько плотный хаотический дождь, что выжить становилось задачей весьма проблематичной. Вторым серьезным ударом оказалась блокировка пространственной и астральной магии. То есть ключник отрезал нам любой путь к отступлению за счет генерации мощнейших помех. Он извлек урок и после посещения стартова Игоря разработал меры противодействия. Пока действуют помехи, у нас не получится сбежать на Землю, даже за счет траты миллиарда частиц первозданного хаоса. Я даже забеспокоился по поводу своей астральной метки, но татуировка работала исправно, это я чувствовал совершенно точно. Ключник не мог предположить, что в моих руках окажется такой уникальный инструмент. Ну и третьим шагом, который предпринял Ключник, стало полное окружение группы. Изначально планировалась маневренная война с демоническими отродьями за счет полетных навыков, но вышло все иначе. Пришлось на ходу менять план и держать оборону на руинах Осквернителя, дожидаясь пока Ключник бросит в бой своих наиболее боеспособных демонов. Параллельно шла атака через плененного нами подселенца в мою душу. Элизабет докладывала, что ключник накачивает его энергией, чтобы тому хватило сил перехватить контроль над моим телом. Ага, наивный, жена Неона просто откачивает эту энергию и использует ее в бою. Но ключник не теряет надежды, что укладывается в наши планы. Эта сущность находится под нашим полным контролем. Мы научились имитировать исходящие сигналы, и после ультимативного повеления Ключника были с ним на постоянной связи. Элизабет посылала сигналы, что требуется больше энергии, чтобы побороть волю Артема, и Ключник предоставлял ее, причем делал это из собственных резервов, что постепенно ослабляло его. Не знаю как, но друзьям удавалось отражать атаки нескончаемой армии демонов три дня. Сильно в этом деле помог дэвил Его армия мертвых довольно неплохо противостояла слабым бесам, а истинных демонов уничтожали слаженными ударами. Расход частиц первозданного хаоса был огромный, а поступления за счет убийства мелких тварей, наоборот, весьма скромными. Но Ключник не жалел бесов. Их в его распоряжении целое море. Когда Ключник почувствовал, что группа начинает выдыхаться, он отправил в бой легионы истинных демонов и запахло жареным. «Пора, Арт», — сообщила до нельзя измотанная ворона. «Более удобного случая уже не представится. Все внимание ключника сосредоточено на этом участке. Ты справишься, любимый, я верю в тебя». «До встречи в Юнисфере, любимая», — ответил тем же я и тут же нырнул на отрицательный слой. «Ну все, ставки сделаны, остался финальный рывок. Юнисфера — уникальная вещь. Неон немного рассказал историю появления в руках Кирилла уникального артефакта под названием «Сфера времени». Без подробностей, естественно, но все же той небольшой крупицы информации мне хватило, чтобы осознать уникальность этой искусственной мультивселенной, которая создавалась с одной единственной целью — очистка душ разумных от некоего проклятия, которым миллионы лет заражал всю Вселенную, некто очень темный. Но не это сейчас важно. Юнисферу можно использовать в качестве транспортного мостика. Главное знать точные координаты нужного места. Не он пользовался алтарем под храмом в городе Ключника и знает нужные координаты. «Желаете воспользоваться функцией разового перемещения в пространстве?» спросила у меня система. «Да», кивнул я. «Уж не знаю, чего Кирику стоило выбить для меня такую возможность, но я обязательно скажу ему за это спасибо». Пространство мигнуло, и я пожелал покинуть юнисферу. Мощь центрального алтаря инферна я почувствовал сразу. Он звал меня, жаждал поделиться силой, и сопротивляться этому давлению было чертовски сложно. Но моя закаленная воля справилась с искушением. Шаг, еще шаг, а потом еще один. Я медленно пятился от алтаря, прикрытый инвизом. По залу бродили огромные демоны, которые идентифицировались как жрецы. То, что надо. Осталось лишь позаимствовать частичку архижереца да и подарочек ключнику оставить, и можно выбираться на поверхность. «Закат!» — отправил я кодовую фразу Вороне, когда все приготовления были сделаны. «Принято!» — с огромным облегчением в голосе ответила Лиза. Первым пал Альдаргорн. Ну как пал, он сымитировал свою смерть, а на самом деле переместился в Юнисферу. Кажется, я упоминал, что астральная метка позволяет сделать это из любой точки пространства. А затем, к примеру дракона, последовали остальные. Все, кроме Неона и отыгрывающей огнева Артема Элизабет. Мы много раз репетировали эту сцену. Жена Неона прирожденная актриса. Так достоверно сыграть дано не каждому. Перед глазами тут же всплыла картинка рыдающего над телом мертвой вороны Артема. Собственно, это событие, по нашему плану, и должно окончательно сломить волю Артема, и его сознанием должен овладеть демон, а потом пленить изможденного битвой и неожидающего подставы от верного соратника Неона. Да, именно так. Артем должен лично привести Неона на поживу ключнику. Только так он поверит в свою полную победу и немного расслабится. Неон и Элизабет доверили мне свои жизни, черт побери, я их не подведу. Пришла пора раздать долги демонам за все человечество.